ОСТРОВ ПЕЧАЛЬНОГО ПЕЛЕГРИМА Батва. Вот что мы увидели на острове Печального Пелегрима. Огуречная батва И хижина. Из хижины, покрытой шифером, и вышел пилигрим. Описывать я его особенно не собираюсь. Он был в каверкотвом пиджаке, плисовых шароварах, в яловых сапогах, в рубашке фирмы «Глобтроттер». Лицом же походил на господина Гагенбекова, если сбрить полбаки и вставить хотя бы стеклянный левый глаз. У Пилигрима такой глаз был хорошего швейцарского стекла. С карию каемкой. Пилигрим поклонился капитану и произнес Пич. Какой же этот дирижабль привез мою печаль? О мой неведомый корабль! Причаль ко мне причаль. Наш капитан поклонился и приготовил экспромт. Я видел, как растут дубы. «Играл на флейте фугу, и я привёз тебе судьбы нетленную подругу». «Не может быть», — сказал Пилигрим, протирая карию каемку. «Привёз, привёз», — подтвердил Старпом. «Она пока в каюте заперта, чтоб не попортилась, а то нам говорили, что вы без подруги печалитесь». «Я?» — удивился Пилигрим. «Печалюсь? Что за чушь? Но, конечно, не откажусь, если толк будет». «Это нам неизвестно», — сказал Сувер. «Привезти-то привезли, а насчёт толку ничего не знаем. Она в каюте заперта». «Крепко, что ли?» «Не знаю», — смутился капитан. «Я не пробовал. Но у меня тоже есть вопрос. Почему вас пилигримом называют?» «Кого? Меня? Кто? Первый раз слышу». «Послушайте, Кэп», — кашлянул Пахомыч, «кажись, ошибка — это не пилигрим, а долбоёб какой-то. Поехали на лавр, надоел, спасу нет». «Ничего не пойму» сказал Суир уже на борту, какой мы остров открыли? Печального пилигрима или какой другой? Я предлагаю назвать этот остров, сказал Пахомыч, и произнес такое название, которое лежало на поверхности. Я тут же предложил другое, но и оно, как оказалось, тоже лежало на поверхности. Тот и матрос вампиров предложил новое название, которое не то что лежало, оно стояло на поверхности. Но что тут было делать? Так и остался остров под названием «Остров печального пилигрима». Хотя не было на нём ни пилигрима, ни печали, а только огуречная ботва —